Эпилог Непхепрура спешил. Пожилой тридцатилетний мужчина, очень высокий, примерно метр пятьдесят ростом, с холеной мертвенно-бледной кожей, трижными седыми волосами, крайне богобоязненный. Любой подтвердит, у него на квартире полно статуэток и куча жертвенников. Он только вышел из подъезда своего дома, Жилье очень престижное, в тех районах, где долбят гранит. За последний год цены на квартиры там поднялись будь здоров. Конечно, можно выбрать семейное гнездышко и в другом месте, например, в туфовой долине или, извините, в известняке. Такой дом строители и делают быстро, известняк камень мягкий, тяп-ляпа готова, но разве это хорошо? Клиенты не дураки, они строго отслеживают твой статус. Если ты работаешь в банке, то попросту обязан одеваться с иголочки, жить в квартире с ремонтом от лучших резчиков и одеваться в костюмы, сшитые из эксклюзивных шкурок дорогих кротов, выращенных на фермах Хоахета. «Ивиэм, Хатеп!» — любезно поздоровался привратник, открыв дверцу электромобиля. Пассажир сел на заднее сиденье, Шофер включил розетку в аккумулятор, машина, выбросив сноп искры зажужжав, покатилась по асфальту. Электромобиль ехал не спеша. Великая молитва, самые пробки. Во всех муравейниках она начиналась в одно и то же время, но в столице молитва особая, и каждый житель был в курсе, почему. Прошел час, прежде чем они въехали на площадь храмов. Еще полчаса ушло, чтобы припарковать машину на подземной стоянке. Сегодня много народу, очень много, ведь явление случается раз в двадцать лет. Круглая площадь окружена статуями, каждая в три человеческих роста. Сырой промозглый воздух, он тут такой всегда, сладко пахнет дымом жертвенников. Уши впитывают песнопение жрецов». Тысячи мощных ламп под потолком заливают ярким светом огромное пространство площади. Проталкиваясь локтями к лестнице главного храма, Непхипрура поневоле задумался, сколько времени ушло, чтобы выдолбить подобное пространство в камне, такое, что запросто вмещает полмиллиона человек. Должно быть многие годы. Города-муравейники с современной инфраструктурой, связанной тоннелями. Курорты с подземными озерами, особая система вентиляции. В кармане слышался писк. Телефон последней модели, из освещенной жрецами железной руды, успел разрядиться. Да и ладно. Во время таинства молитвы их все равно отключают, проявляя уважение к Богу. Фонари сменили цвет на красный, придав обстановке мистический оттенок. Непхипрура не знал в лицо большинства прихожан, но старался улыбнуться каждому. Как всегда, на площади храмов было много женщин. И служанок из известняковых районов, и богатых жен торговцев, в сверкающих платьях из чешуи элитных форелей с объевшимися комнатными кротами на руках. Они так же бледны, как и Непхипрура, хоть и мажут кожу тональным кремом. Слышен звон тонких цепочек на лодыжках. Рабы часто ходят на молитву с господами. В банке Непхипруры несут службу сотни-две рабов, купленных на офисном рынке на проспекте Сета, но на площади они молятся отдельно от хозяина. Молитва, пирамида в сердце каждого, она не должна превращаться в корпоратив. Рабов можно продавать и покупать, даже менять на электронные гаджеты, однако у этих особей тоже есть душа. У подножия храмов воздвигнуты пирамиды. Какие-то больше, какие-то меньше. Там похоронены достойные люди, в том числе и правая рука Анубиса, достопочтенный старец, фараон, Хатор, скончавшийся в возрасте 50 лет. Пирамида дорогое, удовольствие, ее начинают строить еще при жизни. Пенсионный фонд берет проценты, едва человек устраивается на первую работу. Смерть в царстве – важнейшее мероприятие. Ты всю жизнь готовишься к тому, что умрешь, и опасаешься ударить в грязь лицом. Услуги профессиональных бальзамировщиков дороже, чем строителей гробниц. Мало того, что записываешься за год, так приходится брать кредит. Своими деньгами вряд ли обойдешься. Иначе сделают такую мумию, не то что родственников на погребение пригласить, посторонним людям показать стыдно. Есть целые кладбище пирамид с ловушками для воров, но это лишь дань традиции. Никакого воровства нет, как украсть, если Анубис все видит. Можно укрыться от стражников, но от него не спрячешься. Над храмами пачкой взорвались фейерверки. Салют чествовал Анубиса! Жертвенники вспыхнули разноцветными огнями. Толпа неистово взревела, простирая руки к божеству. Секунда в секунду он появился перед своей паствой в знаменитой маске шакала со строконечными ушами, в расшитом бриллиантами балахоне. Анубис вскинул левую руку, символизируя начало великой молитвы. Как и прочие жители царства мертвых, Непхепрура упал на колени, губы дергались, шепча восхваление божеству. Рука Анубиса была черной, сделанной из дерева. Согласно легенде, в древние времена он пожертвовал ею за право стать богом. Умный поступок? Разве не Хепрура или кто-то другой отказался бы от такого счастья? Подумаешь, рука, он себе сердце дал бы вырвать. Именно Анубис с нуля создал, отстроил огромный подземный мир. Миллионы его последователей прорубили муравейники и деревни в пещерах, вырастили свою цивилизацию, привели к богатству и процветанию. Культа Нубиса — залог успеха царства мертвых. Множество статуй, портреты и даже целые мегаполисы, построенные в виде головы шакала, лишь жалкая тень благодарности, которую испытывает народ к своему богу. Ибо есть ли во вселенной хоть одна нация, Которой Бог управляет лично? Вряд ли. Прекрасные хамы Осириса, Сета, Гора И древнеегипетский язык, письмена иероглифы Сохранены благодаря ему. Он спаситель культуры. Анубис выходил на площадь раз в двадцать лет, Покидая стены огромного храма, Того, где он жил, и откуда отдавал фараонам приказы нередко по электронной почте, Бог должен быть незрим, но вездесущ. Он наполнял их энергией, Он дарил им радость, он заставлял верить. Непхипрура пел вместе со всеми, молясь Анубису, Богу царство мертвых. Сквозь прорези маски шакала. Симеон смотрел на людское море. Сотни тысяч содрогающихся в религиозном экстазе. Сколько времени прошло с тех пор, как он встретился с женщиной-левикой в пурпуре и ангелом в подземелье подпольного храма на пляже Александрии? Кажется, пара тысяч лет. Он давно потерял счет годам. «Вечность есть вечность!» Если ты бессмертен, какой смысл заниматься математикой? Он раньше слышал про такое наказание, как вечная жизнь. Сказывает, оно было дано Агасферу, некоему привратнику Понтия Пилата и одному сумасшедшему немцу. Имеется в виду некто Ульрих Хафен, персонаж книги «Демон плюс», предшественница этого романа, шеф тщетной скалы в аду. Еще в старых мифах говорилось... Ангелы могут не только заживлять раны, но и воскрешать и даровать бессмертие особым светом. Тот ангел обезопасил будущее рая. Получается, брат кудесника никогда не умрет. Его тело не обнаружат при раскопках в Ярушалаиме и не подвергнут анализу ДНК. Наверное, они нашли его руку, Он подробно рассказал им про саркофаг и захоронение в подвале Синедриона. Впрочем, ему это неинтересно. Как и остальное, то, что происходит на поверхности. Его хотели наказать? Ха-ха-ха, большое спасибо. Он и мечтать не мог о таком счастье. Благодаря нежданному дару со стороны ангела Симеон сотворил свой личный мир. Огромную подземную вселенную с тысячами городов, оплетенных туннелями. Каждый обитатель готов отдать за него жизнь, и пусть они мертвенно бледны от отсутствия солнца, потрясающе низкорослые, одеваются в рыбную чешую и шкуры землероек, живут в среднем по сорок лет, этот мир ничуть не хуже того, что создал Кудесник. А если подумать, даже и лучше... В подземном царстве ни один человек не позволит себе даже на минуту усомниться, что Бог есть. Вот он, Анубис, всегда с ними, вечно живущий, вечно наблюдающий, строгий и справедливый. Он может наказать фараона, может разрушить храм, если прогневят жрецы. Да чего уж там, просто-напросто он может все. Ведь он же Бессмертен. Забавно, в курсе ли, кудесник, что внутри земли сформировалась целая раса, отдельный мир со своей культурой, языком и верой, чьи жители никогда не были и не будут на поверхности, никогда не увидят солнца. И главное, кому они подчиняются, кого почитают, кому бьют свои земные поклоны. Жрецы в дорогих костюмах, отключив мобильные телефоны, раскачивались и монотонно выводили Анубису словословие. Песни стерились над площадью храмов через громкоговорители вместе со сладким дымом жертвенников. У него не получилось отомстить кудеснику. Но Богу... Это... И не нужно».